Когда Алин и Фокс прибыли в Ринклот, было половина третьего. День выдался тёплый, и кое-кто из гостей проводил свой послеобеденный отдых в саду. Другие предположительно удалились к себе в комнаты. Алин вручил свою визитку дежурному администратору и спросил, могут ли они переговорить с доктором Шрамом. Женщина-администратор скользнула взглядом по Алину, Сурова посмотрела на Фокса, поджала губы и ответила, что сейчас узнает, после чего, видимо, немного расслабившись, оставила их одних. Теперь будет нас узнавать безмятежно сказал Фокс, надел очки и склонив голову набок, стал разглядывать блеклую акварель Кентерберийского собора, слишком причудливой, совсем не в моём вкусе. И перешёл к изучению Гранд-канала. Администратор возвратилась безупречно одетым мужчиной, державшим в руке визитку Алейнов и представившимся управляющим отеля. "Надеюсь", добавил он, "никаких новых неприятностей у нас не случилось". Алейнов бодро заверил его, что тоже на это надеется, и повторил, что хочет поговорить с доктором Шрамом. Управляющий ретировался в подсобное помещение. Алин обратился к администратору. "А могу ли я вас ещё побеспокоить?" "Вас, конечно, встревожило наше появление. Вы боитесь, что мы будем задавать утомительные вопросы и докучать вам насчёт смерти миссис Фостер?" "Он в самом это сказали не я", ответила она, приглаживая волосы. Но её слова прозвучали отнюдь не враждебно. Это всего лишь что-то вроде уточнения деталей. Мне хотелось бы узнать, помните ли вы что-нибудь о цветах, которые её садовник оставил для неё здесь, на стойке? Я в тот день не дежурила. Как жаль. Простите. Ах, да. Но вообще-то я кое-что помню. Девушка, которая дежурила в тот день, упоминала, что электрик, пришедший что-то чинить, отнёс их наверх, когда она отлучилась на минуту. Когда это было, этого я не могу сказать. А это тот самый электрик, который приходит к вам постоянно. Не знаю, что я могу сказать точно, так это то, что в тот день мы его не вызывали. И вы не могли бы по счастливой случайности узнать, когда, зачем и куда именно он приходил? Ох, это я попробую сделать. Вы окажете нам этим большую услугу, действительно большую. Она сказала, что постарается что-нибудь выяснить и удалилась во внутренний кабинет. Алин услышал, как вращается диск телефонного аппарата. После значительного перерыва, хрустя на крахмальной формей, появилась медсестра из пышных форм. Доктор Шрам готов вас принять, сказала она особым больничным голосом. Не хватает только журнала Панч, подумал Ален. С тем же крахмальным шеллистом она припроводила их по коридору к двери с табличкой: Доктор Бэйзель Шрам, бакалавр медицины. Часы приёма с 15:00 до 17:00, и по предварительной записи сестра впустила их в маленькую приёмную, где, как я ожидалась, лежали такие экземпляры Панча и Татлера. Постучав в входную дверь, она открыла её и жестом пригласила их войти. Доктор Шрам развернулся в своём вращающемся кресле и встал, чтобы приветствовать гостей. Полицейский офицер с опытом и чутьём Алина тут же узнал бы манеру, присущую определённому кругу лиц, с которыми ему наверняка доводилось иметь дело, и, обладая достаточной мудростью, не стал бы слишком доверяться подобной простоте, если бы любопытствующий непрофессионал спросил его, может ли полицейский распознать по внешности определённый тип преступника. Возбускориев всего сказал: "Нет". Возможно, он смягчил бы такое отрицание, добавив, что определённые особенности, наподобие стёршегося клейма, чаще всего смутно прослеживаются у преступников, совершающих преступления на сексуальной почве. При этом он имел бы в виду не специфическую манеру одеваться и не привычку стараться быть незаметным, о особый не подающийся определением взгляд и пластику губ. Ален считал, что существуют общие признаки у мужчин, которых в викторианскую эпоху называли сердцеедами, в их внешности явно или из-подвон проступало мужское честолюбие, которое иногда, не всегда вызывало у наделённых этим качеством в меньшей степени знакомых и безотчётное желание дать пенка его обладателю. И если когда-нибудь Алин отчётливо узнавал эту особенность внешности в человеке, то это было именно сейчас во внешности доктора Шрама. Она заявляла о себе коротким, исключительно учтивым, но опытным взглядом, которым тот окинул свою медсестру. стоялась она и в гармоничной непринуждённости, с какой он встал и протянул руку в слегка самоуверенном взгляде широко поставленных глаз, в складках протянувшихся от ноздрей к уголкам губ. Доктор Шрам весьма напоминал улучшенную версию короля Карла II в качестве постскриптума к этому наблюдению Ален подумал: что доктор Шрам выглядит как тяжёлый, хотя и контролирующий себя пьяница. А мисс сестра покинула их. Простите, что заставил вас ждать, сказал доктор Шрам. Садитесь, пожалуйста. Он взглянул на визитку Алин, потом на него самого. Как прикажете обращаться к вам, суперинтендант, мистер или просто Алин? Это не имеет никакого значения. ответил Алин. А это инспектор Фокс. Садитесь, садитесь же. Алин сел. Так в чём дело? спросил доктор Шрам. Только не говорите, что это опять насчёт того несчастного происшествия с миссис Фостер. Он боюсь именно так. Просто мы обязаны, надеюсь, вы это понимаете, вояснить всё до конца. Ну да, конечно. Местная полиция попросила нас подключиться к расследованию этого дела. Простите, но мы обязаны пройтись по следам, которые, как вам наверняка кажется, уже исследованы. Что ж, он поднял безупречно ухоженные руки и уронил их. "Оножно, так нужно", сказал он и рассмеялся. "Ну и славно", согласился Алин. Насколько я знаю, в её комнате ничего не трогали с момента её смерти. Она заперта и опечатана, разумеется. Ваши местные коллеги просили об этом. Честно признаться, это создаёт неудобства, но ничего. Это уже ненадолго, бодро пообещал Алин. Рад слышать. Я провожу вас в её комнату. Но прежде мне хотелось бы коротко переговорить с вами. Вот как? Да, конечно. Я хотел бы узнать, вызывало ли у вас хоть отчасти сомнение общее состояние здоровья и душевный настрой миссис Фостер. Ввижении шрама немедленно приобрели некую скованность. Я неоднократно заявлял её адвокатам, коронеру и полиции. Что здоровье миссис Фостер улучшилось, и она пребывала в прекрасном настроении, когда я видел её в последний раз перед отъездом в Лондон. А когда вы вернулись, она была мертва, совершенно верно. А вы ведь не диагностировали у неё болезнь Паркинсона, не так ли? Именно так. Доктор Филд ин предполагал, что у неё была эта болезнь в начальной стадии. И, разумеется, он имеет право на собственное мнение. В любом случае, это непотверждённый диагноз. Насколько мне известно, доктор Филд Инис рассматривает его всего лишь как вероятный серх Джеймс Кёртис тоже весьма возможен. Я не являюсь специалистом по болезни Паркинсона и готов склониться перед их суждением. Конечно, если кто-то намекнул, миссис Фостер, А доктор Филд Инис энергично утверждает, что этого не делал. Тогда безусловно, у неё могла возникнуть причина для беспокойства, депрессии. Вам не показалось, что она была встревожена, угнетена? Нет. Она наоборот. Она наоборот. Да, пожалуй, она была, да, в особенно хорошей форме, закончил доктор Шрам. И тем не менее вы уверены, что это было самоубийство? Декоративные часы на письменном столе доктора Шрам отсчитали секунд 15, прежде чем он заговорил снова. Подперев подбородок сцепленными ладонями и поджав губы, он посмотрел на Алейна, игнорируя им мистер Фокс, тихо кашлянул. Решительно рубанув рукой, доктор Шрам хлопнул по столу ладонями. и откинулся на спинку кресла. "А я надеялся", сказал он, "что до этого не дойдёт". Алин ждал. "А я уже сказал, что она находилась в особенно хорошей форме. Это было преуменьшение. У меня были все основания предполагать, что она впервые за множество лет чувствовала себя такой счастливой". Он встал, пристально глядя на Алина, и громко произнёс: Она была помолвлена и собиралась выйти замуж. Складки, пролегавшие между ноздрями и уголками губ, растянулись в подобие улыбки. "Я ездил в Лондон", пояснил он, "чтобы купить кольцо".